Глава 93 Франклин-сквер расположен в северо-западной части центрального Вашингтона, между Кей-стрит и 13-й улицей. Его окружает немало исторических зданий, самая знаменитая из которых — школа Франклина, откуда Александр Грэм Белл отправил в 1880 году первое беспроводное сообщение — Высоко в небе к скверу приближался с запада стремительный UH-60, за считанные минуты преодолевший путь от Национального собора. «У нас еще уйма времени», — подумала Сата, глядя на раскинувшийся внизу сквер. «Оперативники должны успеть незаметно рассредоточиться до того, как появится объект». Он сказал ему ехать минут двадцать, не меньше. По команде Сато пилот опустил вертолет и тут же снова поднял, едва коснувшись крыши самого высокого в этом районе здания, дома номер один по Франклин-сквер, роскошного офисного небоскреба с двумя золоченными шпилями. Маневр, конечно, запрещенный, но вертолет завис над зданием на каких-то пару секунд, Скользь, мазнув лыжами по гравию на крыше. Как только все выпрыгнули, вертолет взмыл вверх, забирая на восток, чтобы там, набрав бесшумную высоту, вести невидимую поддержку с воздуха. Дожидаясь, пока оперативники соберут вещи, Сато инструктировала Белами перед ответственным заданием. Архитектор до сих пор не пришел в себя, потрясенный увиденным на экране ноутбука директора СБЦРУ. Как я и говорила, напрямую относится к государственной безопасности. Моментально осознав правоту Сато, Беллами теперь помогал, как мог. Все готово, Мэм, доложил агент Симкинс. По команде Сато оперативники провели Беллами через крышу и скрылись вместе с ним в люке лестницы, ведущей на первый этаж. Сато, подойдя к краю крыши, глянул вниз. Весь квартал занимал прямоугольник густо засаженного деревьями сквера. Отличное укрытие. Оперативники Сато прекрасно понимали, как важно остаться незамеченными для объекта. Если он заподозрит присутствие агентов и ускользнет, директор службы безопасности предпочитала об этом даже не думать. По крыше гулял холодный порывистый ветер. Обхватив себя руками, Сату изо всех сил уперлась ногами в гравий, чтобы не сдула за пропет. С этого наблюдательного пункта все казалось меньше, и зданий виднелось не так много. «Интересно», — думала Сату, — «какой из них номер восемь?» Она послала запрос своему аналитику, Ноли, и та вот-вот должна была ответить. Вот из подъезда вышли оперативники и Беллами, крошечные, как муравьи, и тут же рассыпались, скрываясь в темном сквере. Беллами по указке Симкинса встал на открытом месте, ближе к центру безлюдного парка. Сам Симкинс с отрядом растворились среди деревьев. Через несколько секунд Беллами остался один, расхаживал туда-сюда под уличным фонарем и зябко поеживался. Сато не испытывала жалости. Закурив сигарету, она затянулась, наслаждаясь теплом дыма, заполнившего легкие. Убедившись, что внизу все идет как надо, директор службы безопасности отошла от края крыши. Оставалось дождаться двух звонков. От аналитика Нолы и от агента Хартмана, отправленного на Колорама хайтс